Глава 20. Они выдвинулись, едва утреннее солнце коснулось свода в пещеры. Несмотря на то, что Ионе так и не удалось полноценно отдохнуть, она чувствовала себя гораздо лучше. Ссора с Вейлином сошла на нет, оставив между ними терпкое послевкусие ночных откровений. — Иона, смотри, это же Таволга! А там Ерудка Да и вертелся в седле, активно интересуясь окружающей их природой. — Можно мне... «Прости, малыш, но мы спешим», — покачала головой Иона, глядя на младшего брата. Обещаю, как только станет безопасно, мы остановимся, и ты сможешь найти что-то интересное для своей коллекции». Тот в ответ демонстративно надул губы и насупился. Это выглядело так по-детски, что Иона невольно улыбнулась. Порой ее удивляла легкость, с которой Дэй воспринимал происходящее с ними. Однако, зная его тягу ко всему новому и неизвестному, Иона подумала... Лишь о том, что для ребенка все это — ликаны, замок их побег — лишь часть невероятного приключения. Скакать рядом с ней на лошади в неизвестность для Дэя гораздо увлекательнее, чем проводить день за днем в их темной маленькой хижине. Все в порядке, Уэйлин до этого, скакавший впереди, провнялся с ними и чуть сбавил темп. Точно не хочешь, чтобы я его взял? Кивнул он Дэя. Нет. — Нам вполне удобно вдвоем, — заверила она, — но спасибо, что спросил. Иона неуверенно улыбнулась и получила в ответ такую же улыбку от Вейлина. — Долго нам еще ехать? — Думаю, около часа. Затем холмом уже должны начинаться болота. — Ведьма на болотах! — Иона неверяще покачала головой. — Очередное ожившее предание. — Только в лицо не называй ее ведьмой, — усмехнулся Вейлин. Это Ансгар придумал, а я подхватил. Она, Вельва, жрица. Кои подвластна магия сейда. Примечание. Магия сейда. Это древняя скандинавская практика гадания и колдовства, которой в основном занимались женщины. Конец примечания. Если кто и знает, как разорвать нашу связь, то только она. Ох, да! Где-то глубоко внутри груди кольнуло от его слов. В смысле... Конечно, я понимаю. Никто бы не захотел зависеть от желаний другого человека, особенно от кого-то чужого. — Ты вовсе не чужая. Повернув голову, Уэйлин сощурился от яркого солнечного света. — Я хочу разорвать связь не только из-за того, о чем ты сказала. Если не станет связи, ты не сможешь принять участие в ритуале Кайдена. Это сейчас главное. — Но ты же все равно останешься ликаном. — Скорее всего, если ничего с этим не придумаем, придется тебе терпеть меня поблизости до конца моих дней, — ухмыльнулся он, обнажая зубы. Только сейчас и он обратила внимание, что его клыки чуть крупнее остальных зубов, отчего ухмылка приобретает немного хищное выражение. — О, это было бы ужасно! Ты храпишь? — поддразнила она и, пришпорив лошадь, обогнала Вейлина. Я и не говорил, что буду настолько поблизости. Он догнал Иону и слегка наклонился в сторону ее лошади. Но теперь я буду думать об этом. Иона почувствовала, как щеки залили от такого намека. Иона живет со мной. Внезапно прервавший их разговор Дей крепко вцепился в руку сестры. Она моя. В ответ на столь ревнивое заявление она рассмеялась и сильнее прижав к себе брата, Зарылась носом в его кудрявые волосы. Вне всяких сомнений. — Тогда, может быть, я смогу навещать ее иногда? — глядя на мальчика, лукаво поинтересовался Вейлин. Да и серьезно осмотрел его от беловолосой макушки до кожаных сапог и кивнул. — Иногда можешь. Спустя час они достигли границы болот. Отсюда лес, полный яркой растительности, начинал меняться, постепенно превращаясь в мрачное пространство. Туман, нависающий над хлюпающей почвой, заволакивал стволы деревьев, оставляя в душе Иона ощущение необъяснимой тревоги. — Ступайте осторожно, — велел Вейлен, озираясь по сторонам. — Скоро начнутся границы владений Вельвы. Ехали в молчании. Лошадиные копыта, ступая на болотистый грунт, издавали неприятное чавканье. Иона повела плечами, стараясь отогнать чувство, будто кто-то смотрит ей прямо в спину. Спустя еще час, заснувшая от долгой скачки Дэй в седле, перед ней задвигал руками и зашипел. «Что такое?» — наклонилась к нему Иона. «Грудь болит и как будто чешется. Еще вчера началось, но сегодня стал сильнее», — хриплым отосна голосом пожаловался он. «Вейлин!» — негромко окликнула она, скакавшего впереди ликана, зная, что с его чутким слухом все равно будет услышано. Остановимся на минуту. — Что-то случилось? — обеспокоенно спросил он. Вместо ответа Иона повернула брата к себе и задрала его рубашку, и потрясенно охнула, обнаружив на бледной детской коже красные пятна, странным образом складывающиеся в руну. — Наутис! — узнав рисунок, Вейлин нахмурился. — Руна нужды! — Откуда это взялось на теле моего брата? он поджала губы, стараясь не показывать перед ребенком излишней обеспокоенности. Он и так готов был вот-вот расплакаться. — Я могу лишь предполагать. Вэлин в задумчивости потер затылок. — Но та, кому мы едем, наверняка сумеет что-то прояснить и насчет этого, если мы вообще доедем. — О чем ты говоришь? — Это место. Протянув руку, он коснулся сломанной ветки. — Мы уже проезжали его. — Трижды. «Хочешь сказать, мы заблудились?» Кожа его и покрылась мурашками. «Нет, если только...» От внезапной догадки Вейлен резко вскинул голову. Быстро спешившись, он наклонился и опустил руку на землю. «Пусти нас!» — произнес он, четко проговаривая каждое слово, словно обращался к кому-то невидимому. «Я пришел не ради мести, клянусь!» Пару мгновений ничего не происходило а потом прямо от места, где стоял Вейлин, тут и там стали зажигаться болотные огоньки. Оглядев их с высоты лошади, и она поняла, что огни сливаются в дорожку, словно указывая им путь. Забравшись в седло, Вейлин направил лошадь в сторону огней. — Вперед! Она ждет! Покосившаяся от времени землянка, окруженная старым забором, выглядела точно так же, как Вейлин помнил. Поморщившись от гнилостного запаха, который неизменно царил в топях, он помог спешиться сначала Дэю, затем и ионе. Пока она настороженно оглядывала местность, Вейлин привязал лошадей к ограде и подошел к двери. Откуда ты вообще ее знаешь? Незаметно для себя Иона перешла на шепот. Тени, в смысле такие, как Ансгар, иногда обращаются к ней с разными просьбами. У них что-то вроде договора. К сожалению, не всегда выгодного то одной, то другой стране. Будь начеку, но его не бойся, почует. Бейлин бросил взгляд на пустые глазницы коровьего черепа, который висел над порогом, и громко постучал. Сначала три стука, пауза, а затем еще два. За дверью раздались шаркающие шаги, а затем голос. «Я твою шкуру еще с края болот почуяла. Чего надо?» За Адхро пришел получить. Примечание. Адхро, наставник, учитель. Конец примечания. Пусти. Где-то за домом громко каркнула ворона. У нас есть к тебе дело. Какая мне до вас охота? Судя по тону, за дверью были явно недовольны их приходом. Теряна! С нажимом произнес Вейлин, и от раздражения на его шее вздулась вена. Тишину нарушил скрип открывающейся двери. Он шагнул вперед, слегка наклонив голову для того, чтобы избежать удара о низкий свод. — Иона, может, мы туда не пойдем? — схватив сестру за руку, да и попробовал утащить ее подальше от землянки. — Давай, подождем вы или на тут. Заходить в жилище Вельвы было боязно, однако это все же лучше, чем остаться в сумерках посреди болот без надежного мужского плеча рядом. Стараясь не показать, что отчасти разделяет тревогу и страх брата, она улыбнулась. «Вот уж никогда бы не подумала, что мой храбрый Дей испугается, словно малыш!» Поддразнивание сработало, и он, выпитив грудь вперед, развернулся. «Я не малыш! и ничего не боюсь! Пошли уже скорее, Иона!» Все еще, держась за руки, они шагнули следом за Вейлином. Сразу у порога их окутал плотный аромат травяных смесей. Иона неосознанно вдохнула его глубже — Ведь здесь пахло точно так же, как в лавке целителя Тревора. Эта деталь слегка успокоила душу, и она смогла осмотреть помещение. Справа от входа стоял грубо сколоченный стол до да простульев с узором дикой лозы на ножках. Стену над ними украшало множество оберегов и рунных камней. Посреди комнаты потрескивал большой очаг, от которого исходило приятное тепло, и тот самый легкий аромат травяных смесей, развешенных над огнем. У камина скрестив руки на груди стояла темноволосая женщина абсолютно неопределенного возраста как и он и не всматривалась в лицо хозяйки хижины так и не смогла понять двадцать ей или все сорок в отблесках огня на ее руках поблескивали медные кольца сразу предупреждаю за нами гонится с порога сообщил вейлен если это не боги не твой клан или мои сестры им сюда не добраться Отмахнулась она. Новое обличие? разглядев Вёльву, отметил Вейлин. В прошлую нашу встречу ты выглядела постарше, летодок на сто. Опасно напоминать ведьме. Она с усмешкой выделила последнее слово. А ее возрасте, впрочем, это Вёльва провела руками от бедер до шеи. Теперь настоящие, не иллюзии. «Вся твой Ансгар, благослови боги его душу!» «Ты ведь знаешь, что он умер?» «Знаю». Она прикрыла глаза и поморщилась. «Не думала я, что так выйдет». «Так это к тебе он ушел четырнадцать лет назад», — догадался Вейлин. «У нас был уговор». Велева посмотрела ему прямо в глаза. «Моя помощь в обмен на одно желание. Об этой сделке я вспомнила, когда почувствовала дыхание смерти». Мои годы были на исходе, началось увядание. Даже магия постепенно утекала из рук, а предсказания все реже являлись по моему зову. Тогда ты -то пригодился, твой отхро. Наклонившись, она помешала кипящий на огне отвар. Часть жидкости вытекла за пределы котла, зашипев на раскаленном металле стенок. Все молчали, словно завороженные пузырящейся жидкостью и историей хозяйки болот. «Среди таких, как я...» Часто рассказывают по о пещере, расположенной глубоко в горах. Говорят, в ней есть озеро, дно которого устлано волшебными камушками. Стоит проглотить, один такой, и смерть от старости обойдет тебя стороной. Никто всерьез не верил в эту легенду. Ведь ни одной живой душе не удавалось найти пещеру. Но тогда, чувствуя зофанку, я была готова ухватиться за любую, даже самую невероятную возможность. Вельва вздохнула и продолжила. «Прибывая в отчаянии, я попросила Ансгора найти ту пещеру. Не сказать, чтобы я по-настоящему верила в то, что он справится. Перед уходом я дала ему амулет. Мы условились, если он найдет пещеру и камушек, даст знать. А если не справится за год, то вернется к тебе, а его долг я посчитаю исполненным». Когда спустя год он не появился, а амулет не подавал признаков, Я не слишком-то удивилась. При хорошем раскладе мне оставался где-то десяток-другой, и я почти смирилась с тем, что скоро присоединюсь к своим сестрам в Сейды. Но каково же было мое удивление, когда пару месяцев назад амулет ожил, а Ансгар подал знак. — Он искал твой камень почти четырнадцать лет? — неверяще поинтересовался Вейлен. Зная характер своего бывшего наставника его отношение к ведьмам, сложно было представить настолько самоотверженный поступок. О, он и вправду отсутствовал почти 14 лет. Вот только для него прошло не больше пары недель. Магия той пещеры оказалась коварной и безжалостной. О, Сейд, представь мое удивление, когда я увидела его, не постаревшего ни на день. Он протянул мне камень, И тут же все годы, что он пропустил в подлунном мире, обрушились на него с неописуемой скоростью. Голос Вельвы дрогнул от воспоминаний. Он старел на моих глазах, а я в ужасе наблюдала за этим. Когда Ансгор осознал, что с ним происходит, попросил меня перенести его к тебе. Думаю, хотел рассказать о том, что должно произойти с тобой после его смерти. «Чую». Она наклонилась вперед, словно обнюхивая Вейлина. Уже произошло. Так он знал о том, кто я такой? Знал, знала. Как же? Вельва развела руками. Звалился сюда в ночи с тобой, кричал на меня невеже, а ты дергался как припадочный, глаза огнем горели. Я смутно помню ту ночь. Ансгар говорил, что у меня была лихорадка, и он нашел меня умирающим в лесу. Лжец. Вейлин до хруста сжал челюсти, все еще остро реагируя на события прошлого. «Ну, часть из его слов была правдой. Мы дали тебе четырнадцать лет свободной жизни, мальчик. Зверь спал, пока был жив твой Адхро». Вельва подняла палец. «Не обвиняй, Ансгора, во всех несчастьях, Вейлен. Те они не по своей воле забирают детей, это их долг. Иначе клан попросту прекратит свое существование». А стирание памяти... Скорее, акт милосердия. Бэйлен молчал, прикрыв глаза, и она заметила, что его руки слегка подрагивают от напряжения. Новые открытия дались ликану нелегко. Недолго думая, она сделала маленький шаг вперед и коснулась мужской ладони, словно обозначая свое присутствие рядом с ним. Его рука оказалась теплой, слегка шершавой от мозолей. Не удержавшись, она провела большим пальцем по огрубевшим костяшкам. Стоило ей это сделать, как плечи Вейлина опустились, а воздух со свистом вышел из его рта сквозь сцепленные зубы. «Вейлин?» она еще немного приблизилась и, подняв голову, всмотрелась в его лицо. «Все нормально», — кивнул Вейлин и слегка сжал ее ладонь, прежде чем отпустить. «Вот оно как!» — глядя на них с любопытством произнесла Вельва. «Нашел себя хозяйку, Вейлин». Вельва обошла их, внимательно изучив сначала Иону, а затем и ее брата. «От тебя пахнет божественной кровью, девочка. Как твое имя?» Иона бросила взгляд на Вейлина и, дождавшись одобрительного кивка, ответила. «Меня зовут Иона, а это мой брат, Дей. Она указала на прижавшегося к ней мальчика. «И чего ты дрожишь, дитя?» — наклонилась к нему Вельва. «Боишься меня?» Иона удивленно посмотрела на Дея. Завраженная рассказом Вельвы, и внутренним убранством дома, она совсем позабыла о том, что ее маленький брат был встревожен. — Бабушка, ты ведь нас не съешь? Мама рассказывала, что у колдуни на болотах едят детей, а потом отрыгивают их и превращают в других колдуней. На одном дыхании выпалил он, а потом быстро юркнул за юбку сестры. — Дей! На несколько мгновений в землянке воцарилось молчание. Иона и зажмурилась в ожидании реакции Вельвы и даже приготовилась к тому, что та, за слова ее брата, выгонит их прочь. Однако вместо этого хозяйка болот громко рассмеялась. — Ну и ну! Какие же вы призабавные смертные детишки! Она выпрямилась и подошла к столу. — За время, пока я живу в этом мире, много чего повидала и услышала. Но такое впервые. Надо же, отрыгиваю собственных детей! «Посадитесь вы уже!» Вельва оглянулась через плечо на троицу гостей. «Поедим! Расскажите, с чем пришли! Ненавижу думать на урчащий желудок!» К концу нехитрой трапезы Дея осмелел настолько, что сел рядом с Вельвой на одну скамейку. Пока он сосредоточенно дожевывал ломоть хлеба, хозяйка дома переводила взгляд с одного гостя на другого, внимательно осматривая каждого. Временами на ее лице появлялось выражение глубокой задумчивости. Не вытерпев, Иона открыла рот, чтобы начать разговор, но тут Виольва встала и отошла к стене в другом конце землянки. Подняв руку, коснулась толстых бревен, и стена исчезла, открыв вид на еще одну комнату. и в восторге ахнул, впервые став свидетелем настоящего колдовства. С их мест за столом было видно, как Велева ходит по комнате, перемещаясь между книжными полками. Один за другим потрепанные гримуары мелькали в ее руках. Наконец, недовольно скривив губы, она отбросила книги и встала посреди комнаты. Протянула вперед руки, ее глаза тотчас подернулись пеленой. Со стороны выглядело так, будто она листает невидимые страницы большого фолианта. «Нет, нет, это не то», бормотала Вельва. В какой-то момент, казалось, она остановилась на определенной странице. «Хм, может быть». Раздался щелчок. Вельва хлопнула в ладоши и открыла глаза. Длинные волосы немного вздыбились, но более в облике ничто не говорило о том, что она применяла магию. Вельва вернулась в основную комнату, и за ее спиной вновь материализовалась стена. Ну что же, могу предположить, зачем вы проделали ко мне столь долгий путь. Она окинула гостей задумчивым взглядом. А потому у меня для вас есть две новости. Плохая и приемлемая. С какой начнем? И она сжалась, а затем, встретившись глазами с Вейлином, произнесла: Лучше с плохой. Ваша связь! Она обвела пальцем круг рядом с ликаном и девушкой. Так сильна, что почти осязаемо. В моих руках, да и в руках любого смертного, нет власти, чтобы ее разорвать. Таковой обладают лишь боги. Что вы знаете об истоках этой связи?» Отвечая на ее вопрос, Вейлин рассказал легенду о Таре и напавшем на нее волке, опустив лишь некоторые детали. «Так значит, наказание. Думаю, ваша связь будет действовать, пока оно не свершится. Пока все ликаны не выплатят свой долг». Вельва протянула руку. — Дай сюда ладонь. И ты тоже, девочка. — Рабство ликанов длится веками. Неужели нет способа покончить с этим? Вейлин сжал руки в кулаки, начиная раздражаться. Вельва проигнорировала его высказывание, продолжая держать ладонь на столе. — Вейлин, руку! — напомнила она. Стоило им протянуть руки, Вельва соединила их со своими и закрыла глаза. В комнате вдруг стало темнее... Даже пламя свечей и очага слегка потускнело. Вскоре Вельва открыла глаза и сообщила. — Ни одному живому не под силу разорвать связь. И ни одному мертвому тоже. — Очередной несвязный бред! — вскочила из-за стола Вейлин, перевернув кружку с чаем. Желая найти выход, он принялся нервно мерить шагами хижину, а после внезапно остановился. — А если ты снова заставишь меня забыть? Как тогда в одиннадцать лет? Я смогу снова жить, не превращаясь в волка. И ей, — он указал на Иону, — ничего не будет грозить. — Боюсь, более такое невозможно, — покачала головой Виолева, вытирая чайную лужицу на столе. — Во-первых, твой зверь сейчас в активной фазе. Он плотно обосновался как в твоем разуме, так и в теле. Больше он ни за что не позволит себя усыпить. А во-вторых, она вздохнула и провела рукой по волосам. Мои силы сейчас уже не те. После того, как проглотила камушек молодости, я потеряла часть способностей. Сейчас я не могу даже обращаться к магии Сейда, дабы спросить у нее о будущем. Природа чтит баланс даже в таких мелочах. — К фамурам все это! В голосе Вейлина слышалось рычание, зрачки пожелтели. Он резко развернулся на пятках и вылетел из хижины, хлопнув дверью. — Вейлин! Иона приподнялась со скамьи, намереваясь броситься за ним, но ее остановила хозяйка хижины. «Оставь его, пусть проветрится!» «Тебе попался вспыльчивый волк!» Она встала из-за стола и приблизилась к шкафу. Скрипнула дверца. Через пару мгновений Вельва извлекла тонкую курительную трубку. «Иона, что такое фомор? Заинтересованно произнес Дэй, наблюдая за тем, как Вельва поджигает едкий табак и затягивается. — Боги, забудь это ужасное слово, оно очень плохое. По хитрой улыбке брата Иона поняла, что после ее реакции ребенок сделает все наоборот и застонала. Вельва же хрипло рассмеялась, выдыхая дым и глядя на ребенка. — Мальчик пахнет иначе, — она перевела взгляд на Иону. — Значит, только ты у нас благословенная. — Да, так вышло. Иона покачала головой, безмолвно прося Вельву не говорить Дэю о том, что у них разные отцы. Она пока не чувствовала себя готовой обсуждать с ним эти новости. К тому же понятия не имела, как ребенок на них отреагирует. «Твоя кровь сейчас активно вбирает в себя магию. Тот обряд, про который говорил Вейлин, его планировали провести в следующую луну?» Дождавшись кивка от ионы, Вельва продолжила. «По всей видимости, за это время в тебе наберется достаточно сил, чтобы воззвать напрямую к богам». — Удивительная кровь. Впервые с такой сталкиваюсь. Да еще и иметь во власти зверя. Подобные силы порой опьяняет. Глаза хозяйки болот сверкнули. Почему-то ее слова смутили Иону. — Я не ней не просила, лишь хотела излечить брата. — А вот моя вторая новость как раз о нем. Виолева перевела взгляд на Дея и снова затянулась. — Но, думаю, волк тоже захочет послушать. «Приведешь его, хозяйка?» Кивнув, Иона направилась к двери. «Бабушка, а какие цветы тебе нравятся?» Услышала она за спиной и улыбнулась. Хоть что-то в ее жизни никогда не меняется. «Назовешь меня бабушкой еще раз, малыш, и, возможно, я подумаю о том, чтобы и вправду тебя съесть!» Беззлобно проворчала Вельва, гася трубку. За дверью хижины Иону ждало еще одно открытие. Вместо гнилостных болот пред ней раскинулся совершенно иной пейзаж. Посреди поляны, огражденной подступающим лесом, расположилось широкое озеро. Отражая лунный свет, спокойная гладь, казалось, мерцала россыпью драгоценных камней. Пение ночных сверчков, плеск воды и мягкий ветерок, качающий высокую траву — вся эта природная симфония, в купе с ароматами леса, заставила иону в оцепенении застыть на пороге. Что... Начала она не в силах подобрать слова. — А ты что, думала, я в действительности на болоте живу? — раздался голос Вельвы из хижины. — Топи, это так, для незваных гостей. Нравится? — Да, это... это прекрасное место, удивительное. Мягкая улыбка коснулась губ Ионы, прежде чем она осмотрелась в поисках Вейлина. Его нигде не было видно, и Она решила спуститься к берегу. Она приблизилась к самой кромке воды и украдкой опустила руку в озеро, желая убедиться в реальности происходящего. Вода была прозрачной, холодной, словно в лесном ручье. Ее уединение прервал плеск. и она подняла голову и заметила рубашку и сапоги Вейлина на берегу, немного дальше того места, где она стояла. Мгновением позже нашелся и хозяин одежды. Искупавшись, он плыл к берегу. Иона подошла к его вещам и, наклонившись, подняла рубашку с камней. «Плавать после Самхейна — не слишком удачная затея, зато отлично помогает остудить голову». Его голос и плеск воды подсказали, что Вейлин выходит на берег. Выпрямившись, Иона подняла глаза и застыла. Вейлин стоял по колено в озере, и по его оголенному торсу стекали капельки воды — В лунном свете влажные белые волосы сверкали и переливались, а глубокие ночные тени делали черты его лица более глубокими и резкими. Иона сглотнула, встретившись с его глазами. Те хоть и оставались серыми, все же то и дело вспыхивали золотистым светом, когда Вейлин смотрел прямо на нее. Иона уже видела его без рубашки, но тот был взгляд целителя. Тогда она замечала лишь раны, да и обстановка темницы мало располагала к чему-то большему. Теперь же, увидев его здесь, посреди ночного озера, она осознала, насколько хорошо сложен Вейлин. Пожалуй, даже красив. От подобных мыслей она почувствовала, как начинают краснеть щеки, а к низу живота приливает жар. Стараясь выглядеть невозмутимой, она протянула Вейлину рубашку. — Вот! — голос все же предательски дрогнул. — Держи! «Спасибо». Он сжал ткань рукой и замер, словно прислушиваясь. «Секунда-две». «Иона, тебя что-то напугало?» «Нет. С чего ты взял?» Она сцепила руки за спиной в замок, устремив взор куда-то ему за плечо. «Твое сердце!» Вейлин наклонился вперед, опустившись почти на уровень ее груди. «Оно бьется, как птица в клетке. Просто дух захватывает от окружающей красоты». Иона мысленно ухмыльнулась, поняв, что, в общем-то, не слукавила. Пара вдохов и наваждение, вызванное полуголым Вейлином в озере, отступила. — Так зачем ты полез в воду? — Прости, что вспылил там, в хижине. Подняв руки вверх, он натянул рубашку прямо на мокрое тело. В свете луны Иона успела рассмотреть множество застарелых шрамов, покрывавших его торс и предплечья. Зверю тут не нравится. Кажется, он помнит, как в прошлом Вёльва заставила его заснуть в этом самом месте. — Ты слышишь его? — скорее улавливаю эмоции. С того момента, как я переступил порог, зверь жаждал кинуться на Вёльву и растерзать её. Это как сплошное рычание у тебя в голове. Купание помогло, слегка студило его пыл. Бейлин потряс мокрой головой, и часть ледяных капель упала на иону, чего та взвизгнула. Отряхивая мокрая рука в платье, она поинтересовалась. «Ох, ты уверен, что ты волк, а не пес?» «Тогда за свою предусмотрительность я заслужил похвалу от хозяйки». Он шутливо склонил голову в ожидании. «Ты серьезно?» и он в изумлении подняла брови. «В прошлый раз ему это понравилось. Вдруг и сейчас сработает?» Вейлин приподнял лицо, все еще оставляя спину согнутой. Хитрая улыбка скользнула по его губам, заставляя Иону подозревать, что ласка понравилась не только зверю. Она вздохнула и, протянув руку, несколько раз провела по его волосам. «Не понимаю, как ты можешь шутить о таком?» Вместо ответа послышалось довольное урчание. «Ну все, пошли, нас ждут!» Бейлин выпрямился и зашагал рядом с ней обратно к хижине. — Наверное, я могу шутить, потому что ничего другого в моем положении не остается. — А еще потому... — он взялся за ручку двери и обернулся к Ионе. — Потому что... — Это ты. — Я... Я наблюдал за тобой все эти дни, не знаю, связь это или что, но все мое нутро, и все инстинкты говорят лишь об одном. — И о чем же... — Иона замерла, ощущая искренность его слов. — Ты единственный человек в этом фаморовом мире... — Кому я мог бы доверить свою жизнь, Иона? — Только тебе. Не дожидаясь ответа, Вейлин открыл дверь и вошел в хижину.